Потом он напишет обо всем короткими, сухими предложениями. Глубина и диаметр шахты, слизь на стенах, шланги, из которых льется на пол вода, и уже розовая от крови стекает в дренажные похожие на ливневые колодцы. Транспортный конвейер на потолке, оглушающий газ, белые перчатки миля «Шестьсот тушь в день!» Мы справляемся, как описать неописуемое Отчаянные вопли, уханье и скрип невидимых машин, люди у циркулярных распилочных станков. стальберг держал свою шпионскую камеру блокноту бедра и бесстрашно щелкал затвором все равно за этим грохотом никто не расслышит одобрительно кивал изо всех сил стараясь изобразить внимание и одновременно пытался осмыслить невероятные цифры восемнадцать сотен тысяч восемнадцать тысяч только в этой провинции к тому же дело идет быстро «Нам же не обязательно выполнять гигиенические параграфы!» На дергающемся конвейере все новые и новые тела. Человек в синем комбинезоне одним взмахом делает продольный разрез грудной клетки и живота, быстрое движение и внутренности плюхаются на пол с другой стороны конвейера. Стальберг был близок к обмороку. «Только не паниковать! Только не паниковать!» — Технология. Они следуют предписанной технологии. У нас три группы отходов. Голова, тело, конечности. В конце конвейера стоял еще один рабочий и механически сортировал отрубленные и отпиленные части тел. Длинные куски в одну сторону, короткие в другую. Стальберг время от времени смотрел милле в глаза, пытаясь различить хоть какие-то признаки человеческих эмоций, и не различал. «Вообще-то все автоматизировано, но первый тряж приходится проводить вручную». Стальберг кивнул. Он старался дышать ртом. О, невыносимое привыкнуть невозможно. Нет, наверное, возможно. Эти-то вроде и не замечают. Рабочий в конце конвейера, заученным движением, не глядя, откинул в сторону ногу. Как он теперь вообще сможет говорить с людьми? Чтобы ни на кого не смотреть, Стальберг уткнулся глазами в грязный пол, по которому змеились разноцветные толстые кабели. В памяти всплыл красивый баритон Сверда. «У нас разработана огромная палитра сугубо индивидуальных методов коррекции для разных типов людей. Работает свыше всяких ожиданий». «Ну как, нагляделись?» — Стальберг поморщился. «Да уж, штиролое зрелище». «И что, здесь все и заканчивается?» «Отходы идут вон туда», — Милли показал на белую дверь. «Но ваше время вышло, не так ли?» Стальберга передернуло, насколько двусмысленно прозвучала фраза, и тут же услышал грохот и скрип. Снова открыли шахту. Он вспомнил глобан, длинные очереди у входных дверей. «Да...» «Пора!» — голос сорвался. Он с огромным усилием заставил себя успокоиться. «Что там?» — сказал Ландон? «Будьте стопроцентным американцем. Переигрывайте. Они тонкостей не понимают. Спасибо. Большое спасибо, молодой человек. Милли, не так ли? Образцовая работа!» Милли без особого энтузиазма пожал протянутую руку. «Выход вон там, сами найдете. Поднимитесь на лифте!» Стальберг кивнул и пошел к двери, машинально прислушиваясь к шуршанию пластиковых бахил. На выходе из лифта его уже поджидал бритоголовый охранник. — Значит, Грант Робертс? — Смерил Стальберга долгим взглядом. Стальберг кивнул, лихорадочно пытаясь сообразить, где он допустил ошибку. Грудь сдавила. — А почему же Грант Робертс? Ездит в машине, принадлежащей Бремингу-классу, а Гаттен, дом двенадцать, в Ейму. Дышать ровно, дышать, спокойно дышать. Не понимаю, о чем ты. Надеялись, мы не проверим. Что вы должны были проверить? Бритоголовый усмехнулся. Они столкнут меня в ту же шахту. Конец. Будешь висеть на крюке, пуля, царь. «А знаете ли вы, что мы делаем с лжецами?» — нахмурил брови и внезапно расхохотался. «Было бы зеркало, посмотрели бы вы на свою физиономию!» Не переставая смеяться, он начал подпрыгивать и хлопать себе по заду. Стальберг оцепенел. «Что это было? Шутки?» Бритый сделал полный оборот и внезапно перестал хохотать. «Простите, если обидел, я пошутил, но вам все-таки надо было сказать, что возвратник обеспечил вам машину». «Возвратник?» «Ну да, тот, кто дал вам Ауди. Мы, признаться, обеспокоились. Я-то даже не сообразил, что их машина уже в деле. Ну, свиней, то есть». — А, ну да, мне дали на прокат, если можно так сказать. Да ладно, и так все ясно, нечего объяснять. Не тут же какого, Бреминг дал вам машину, о нем уже позаботились. Стальберг молча пожал плечами. Он понятия не имел, как ему следует реагировать. Как бы повел себя на его месте стопроцентный американец. Бритый хлопнул его по спине. «Все в порядке, не напрягайтесь!» Стальберг изобразил извиняющуюся улыбку. «В вашем заполярье, как погляжу, умеют шутить. Не ожидал. Да и я, к тому же, перебрал вчера этого вашего аквавита. Первый раз на шведском празднике. И последний. До сих пор рыгаю анисом и еще какой-то дрянью. «Тмином!» — расхохотался охранник. «Рыгать полагается тмином!» Стальберг снял комбинезон. Все тело зудело, будто вонь материализовалась и просочилась в мельчайшие поры тела. — А где умывальник? — в туалете, вон там. Охранник показал на дверь в дальнем углу. Через пять минут Стальберг уже сидел за рулем белой Ауди-класса Брэминга. Бритый стоял у водительского окна. — Хорошо работаете, — похвалил Стальберг. «Продолжайте в том же духе». «Да и вы не отставайте. Посмотрим. У нас еще все впереди». «Простите, если заставил нервничать». «Пошутить хотел. Нервничать — не то слово. У вас тут местечко, скажу я вам, дерьмо, помойка. Можете не выбирать слова. С другой стороны, без нас вся Швеция превратилась бы в помойку». Старберг не ответил. Кивнул на всякий случай и передвинул джойстик автоматической коробки. Посмотрел в зеркало. Охранник стоит и машет ему рукой. Лысина сияет под утренним солнцем, как глобан в миниатюре. Глобан — огромный крытый стадион, который скоро исчезнет со всех открыток с видами Стокгольма.